Я с огромным интересом слушал Холмса, изложившего мне обстоятельства этого дела со свойственной ему ясностью и последовательностью. Хотя все факты были мне уже известны, я не мог установить между ними ни связи, ни зависимости. А не может ли быть, предположил я, что Стрекер сам нанес себе рану во время конвульсии? которыми сопровождается повреждение лобных долей головного мозга. «Вполне возможно», — сказал Холмс. «Если так, то обвиняемый лишается одной из главных улик, свидетельствующих в его пользу». «И все-таки», — продолжал я, — «я никак не могу понять гипотезу полиции. Боюсь, в этом случае против любой гипотезы можно найти очень веские возражения». Насколько я понимаю, полиция считает, что Фицрой Симпсон подсыпал опиум в ужин Хантера, отпер конюшню ключом, который где-то раздобыл, и увел жеребца, намереваясь, по всей видимости, похитить его. Уздечки в конюшне не нашли. Симпсон, вероятно, надел ее на лошадь. Оставив дверь не запертой, он повел ее по тропинке через пустошь. И тут его встретил или догнал тренер. Началась драка, Симпсон проломил тренеру череп тростью, сам же не получил и царапины от ножичка стрекера, которым тот пытался защищаться. Потом вор увел лошадь и где-то спрятал ее. Или, может быть, лошадь убежала, пока они дрались, и теперь бродит где-то по пустоши. Вот как представляет происшедшая полиция. И как... Немаловероятна эта версия, все остальные кажутся мне еще менее вероятными. Как только мы прибудем в Дартмур, я проверю ее. Иного способа сдвинуться с мертвой точки я не вижу. Начинало вечереть, когда мы подъехали к Тавистоку, маленькому городку, торчащему, как яблоко на щите, в самом центре обширного дартмурского плоскогорья. На платформе нас встретили высокий блондин с львиной гривой, пышной бородой и острым взглядом голубых глаз и невысокий элегантно одетый джентльмен, энергичный, с небольшими холинами, баками и моноклем. Это были инспектор Грегори, чье имя приобретало все большую известность в Англии, и знаменитый спортсмен и охотник полковник Росс. «Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс», — сказал полковник, здороваясь. «Инспектор сделал все возможное, но чтобы отомстить за гибель несчастного стрекера и найти серебряного, я хочу сделать и невозможное». «Есть какие-нибудь новости?» — спросил Холмс. «Увы, результаты расследования пока оставляют желать лучшего», — сказал инспектор. Вы, конечно, хотите поскорее увидеть место происшествия. Поэтому едем, пока не стемнело. Поговорим по дороге. Коляска нас ждет. Через минуту удобное, изящное ландо катило нас по улицам старинного живописного городка. Инспектор Грегори с увлечением делился с Холмсом своими мыслями и соображениями. Холмс молчал, время от времени задавая ему вопросы. Полковник Рос в разговоре участия не принимал, он сидел, откинувшись на спинку сиденья, скрестив руки на груди и надвинув шляпу на лоб. Я с интересом прислушивался к разговору двух детективов. Версию, которую излагал сейчас Грегори, я уже слышал от Холмса в поезде. «Петля вот-вот затянется вокруг шеи Фитц-Роя — заключил Грегори. «Я лично считаю, что преступник он. С другой стороны, нельзя не признать, что все улики против него косвенные и что новые факты могут опровергнуть наши выводы. А нож Стрекера? Мы склонились к мнению, что Стрекер сам себя ранил, падая». Мой друг Уотсон высказал такое же предположение по пути сюда. Если так, это обстоятельство оборачивается против Симпсона. Разумеется, у него не нашли ни ножа, ни хотя бы самой пустяковой царапины на теле. Но улики против него, конечно, очень сильные. Он был в высшей степени заинтересован в исчезновении фаворита. Никто, кроме него... не мог отравить конюха, ночью он попал где-то под сильный дождь, он был вооружен тяжелой тростью, и, наконец, его галстук был зажат в руке покойного. Улик, по-моему, достаточно, чтобы начать процесс. Холмс покачал головой. — Неглупый защитник не оставит от доводов обвинения камня на камне, — заметил он. Зачем Симпсону нужно было выводить лошадь из конюшни? Если он хотел что-то с ней сделать, почему он не сделал этого там? А ключ? Разве у него нашли ключ? В какой аптеке продали ему порошок опиума? И, наконец, где Симпсон, человек, впервые попавший в Дартмур, мог спрятать лошадь, да еще такую, как серебряный? Кстати, что он говорит о бумажке, которую просил служанку передать конюху? Говорит, это была банкнота в десять фунтов. В его кошельке действительно такую банкноту нашли. Что касается всех остальных ваших вопросов, ответить на них вовсе не так сложно, как вам кажется. Симпсон в этих краях не впервые. Летом он дважды приезжал в Тависток. Опиум он, скорее всего, привез из Лондона. Ключ, отперев конюшню, выкинул, а лошадь, возможно, лежит мертвая в одной из заброшенных шахт. Что он сказал о галстуке? Признался, что галстук его, но твердит, что потерял его где-то в тот вечер. Но тут выяснилось еще одно обстоятельство, которое как раз и может объяснить, почему он увел лошадь из конюшни. Холмс насторожился. Мы установили, что примерно в миле от места убийства ночевал в ночь с понедельника на вторник табор цыган. Утром они снялись и ушли. Так вот, если предположить, что у Симпсона с цыганами был сговор, то напрашивается вывод, что именно к ним он и вел коня, когда его повстречал тренер, и что сейчас серебряный у них, не так ли? Вполне вероятно. Плоскогорье сейчас прочесывается в поисках этих цыган. Кроме того, я осмотрел все конюшни и сараи в радиусе десяти миль от Тавистока. Тут ведь поблизости есть еще одна конюшня, где содержат скаковых лошадей. Совершенно верно. И это обстоятельство ни в коем случае не следует упускать из виду. Поскольку их жеребец беспечный, второй претендент на кубок Уэссекса, исчезновение фаворита было его владельцу тоже очень выгодно. Известно, что, во-первых, кейплтонский тренер Сайлис Браун заключил несколько крупных пари на этот забег. И что, во-вторых, дружбы с беднягой-стрекером он никогда не водил. Мы, конечно, осмотрели его конюшню, но не обнаружили ничего, указывающего на причастность кейплтоновского тренера к преступлению. И ничего, указывающего на связь Симпсона с кейплтонской конюшней. Абсолютно ничего. Холмс уселся поглубже, и разговор прервался. Через несколько минут экипаж наш остановился возле стоящего у дороги хорошенького домика из красного кирпича с широким выступающим карнизом. За ним по ту сторону загона виднелось строение под серой черепичной крышей. Вокруг до самого горизонта тянулась волнистая равнина, золотая от желтеющего папоротника – Только далеко на юге поднимались островерхи и крыши Тавистока, да к западу от нас стояло рядом несколько домиков Кейплтонской конюшни. Мы все выпрыгнули из коляски, а Холмс так и остался сидеть, глядя прямо перед собой, поглощенный какими-то своими мыслями. Только когда я тронул его за локоть, он вздрогнул и стал вылезать. «Простите меня», — обратился он к полковнику Россу, который глядел на моего друга с недоумением. «Простите меня», — я задумался. По блеску его глаз и волнению, которые он старался скрыть, я догадался, что он близок к разгадке, хотя и не представлял себе хода его мысли. «Вы, наверное, хотите первым делом осмотреть место происшествия, мистер Холмс». предположил Грегори. «Мне хочется побыть сначала здесь и уточнить несколько деталей. Стрекера потом принесли сюда, не так ли? Да, он лежит сейчас наверху. Он служил у вас несколько лет, полковник? Я всегда был им очень доволен. Карманы убитого, вероятно, осмотрели, инспектор?» все вещи в гостиной если хотите можете взглянуть да благодарю вас в гостиной мы сели вокруг стоящего посреди комнаты стола инспектор отпер сейф и разложил перед нами его содержимое коробка восковых спичек огарок свечи длиной в два дюйма трубка из корня вереска кожаный кисет и в нем полунции плиточного табаку Серебряные часы на золотой цепочке, пять золотых саверенов, алюминиевый наконечник для карандаша, какие-то бумаги, нож с ручкой слоновой кости и очень тонким негнущимся стальным лезвием, на котором стояла марка Вайс и компания «Лондон». «Очень интересный нож», — сказал Холмс, внимательно разглядывая его. Судя по засохшей крови, это и есть тот самый нож, который нашли в руке убитого. Что вы о нем скажете, Отсон? Такие ножи по вашей части. Это хирургический инструмент, так называемый катарактальный нож. Так я и думал. Тончайшее лезвие, предназначенное для тончайших операций. Не странно ли, что человек... отправляющийся защищаться от воров, захватил его с собой, особенно если учесть, что нож не складывается. «На кончик был надет кусочек пробки. Мы его нашли возле трупа», — объяснил инспектор. «Жена Стрекера говорит, нож лежал у них несколько дней на комоде, и, уходя ночью, Стрекер взял его с собой». Оружие не ахти какое, но, вероятно, ничего другого у него под рукой в тот момент не было. Вполне возможно. Что это за бумаги? Три оплаченных счета за сено. Письмо полковника Росса с распоряжениями. А это счет на 37 фунтов 15 шиллингов от портнихи мадам Лазарье с Бонд-стрит. На имя у Дербишира. Миссис трекер говорит, что Дербишир — приятель ее мужа, и что время от времени письма для него приходили на их адрес. «У миссис Дербишир весьма дорогие вкусы», — заметил Холмс, просматривая счет. «Двадцать две генеи за один туалет — многовато». «Ну что ж...» Тут как будто все. Теперь отправимся на место преступления. Мы вышли из гостиной, и в этот момент стоящая в коридоре женщина шагнула вперед и тронула инспектора за рукав. На ее бледном худом лице лежал отпечаток пережитого ужаса. Нашли вы их. Поймали? Колос ее сорвался. Пока нет миссис Стреккера. Но вот только что из Лондона приехал мистер Холмс, и мы надеемся с его помощью найти преступников. — По-моему, мы с вами не так давно встречались, миссис Стрекер. Помните, в Плимуте, на банкете? — спросил Холмс. — Нет, Сар, вы ошибаетесь. — В самом деле? — А мне показалось, это были вы. На вас было стального цвета шелковое платье, отделанное страусовыми перьями. — У меня никогда не было такого платья, сэр. — А, значит, я обознался. И, извинившись, Холмс последовал за инспектором во двор. Несколько минут ходьбы по тропинке среди кустов привели нас к оврагу, в котором нашли труп. У края его рос куст дрока, на котором в то утро миссис Стрекер и служанка заметили плащ убитого. «Ветра в понедельник ночью как будто не было», — сказал Холмс. «Ветра нет, но шел сильный дождь. В таком случае плащ не был заброшен ветром на куст, его кто-то положил туда. Да, он был аккуратно сложен. А знаете, это очень интересно. На земле много следов. Я вижу, с понедельника здесь побывало немало народу. Мы вставали только на рогожу. Она лежала вот здесь, сбоку. Превосходно. В этой сумке ботинок, который был в ту ночь на стрикере, ботинок Фитцрой Симпсона и подкова серебряного. Дорогой мой инспектор, вы превзошли самого себя. Холмс взял сумку, спустился в яму и подвинул рогожу ближе к середине. Потом улегся на нее... И, подперев руками подбородок, принялся внимательно изучать истоптанную глину. «А-а-а!» вдруг воскликнул он. «Это что?» Холмс держал в руках восковую спичку, покрытую тонким слоем грязи, что с первого взгляда ее можно было принять за сучок. «Не представляю, как я ее проглядел!» — с досадой сказал инспектор. «Ничего удивительного?» Спичка была втоптана в землю. Я заметил ее только потому, что искал. «Как вы знали, что найдете здесь спичку?» Я не исключал такой возможности. Холмс вытащил ботинки из сумки и стал сравнивать подошвы со следами на земле. Потом он выбрался из ямы и пополз, раздвигая кусты. «Боюсь, больше никаких следов нет». сказал инспектор. Я все здесь осмотрел самым тщательным образом, в радиусе ста ярдов. Ну что ж, сказал Холмс, я не хочу быть невежливым и не стану еще раз все осматривать. Но мне бы хотелось, пока не стемнело, побродить немного по долине, чтобы лучше ориентироваться здесь завтра. Подкову я возьму себе в карман на счастье. Полковник Рос, с некоторым нетерпением следивший за спокойными и методичными действиями Холмса, взглянул на часы. «А вы, инспектор, пожалуйста, пойдемте со мной. Я хочу с вами посоветоваться. Меня сейчас волнует, как быть со списками участников забега. По-моему, наш долг перед публикой — вычеркнуть оттуда имя Серебряного». «Ни в коем случае». — решительно возразил Холмс. — Пусть остается. Полковник поклонился. — Я чрезвычайно благодарен вам за совет, сэр. Когда закончите свою прогулку, найдете нас в домике несчастного стрекера, и мы все вместе вернемся в Тависток. Они направились к дому, а мы с Холмсом медленно пошли вперед. Солнце стояло над самыми крышами Кейплтонской конюшни. Перед нами полога спускалась к западу равнина, то золотистая, то красноватая бурая, от осенней ежевики и папоротника. Но Холмс, погруженный в глубокую задумчивость, не замечал прелести пейзажа. «Вот что Уотсон», — промолвил он наконец, — «Мы пока оставим вопрос, кто убил Стрекера». И будем думать, что произошло с лошадью. Предположим, Серебряный в момент преступления или немного позже ускакал. Но куда? Лошадь очень привязана к человеку. Предоставленный самому себе, Серебряный мог вернуться в Кингспайленд или убежать в Кейплтон. Что ему делать одному в поле? И уж, конечно, кто-нибудь да увидел бы его там. теперь цыгане. Зачем им было красть его? Они чуть что прослышат, спешат улизнуть. полиция не боятся хуже чумы. Надежды продать такую лошадь, как Серебряный, у них нет. Украсть ее большой риск, а выгоды никакой. Это вне всякого сомнения. А где же тогда Серебряный? Я уже сказал, что он или вернулся в Кингспайленд, Или поскакал в Кейплтон? В Кингспайлинге его нет, значит, он в Кейплтоне. Примем это за рабочую гипотезу и посмотрим, куда она нас приведет. Земля здесь, как заметил инспектор, высохла и стала тверже камня. Но местность слегка понижается, Кейплтон. И в той лощине, ночью в понедельник, наверное, было очень сыро. Если наше предположение правильно, Серебряный скакал в этом направлении, и там нужно искать его следы. Беседуя, мы быстро шли вперед и через несколько минут спустились в лощину. Холмс попросил меня обойти ее справа, а сам взял левее, но не успел я сделать и пятидесяти шагов, как он закричал мне и замахал рукой. На мягкой глине у его ног виднелся отчетливый конский след. Холмс вынул из кармана подкову, которая как раз пришлась по отпечатку. «Вот что значит воображение», — улыбнулся Холмс. «Единственное качество, которого недостает Грегори. Мы представили себе, что могло бы произойти, стали проверять предположение, и оно подтвердилось. Идем дальше Мы перешли хлюпающие под ногами дно лощинки и с мили шагали по сухому, жесткому дерну. Снова начался небольшой уклон, и снова мы увидели следы. Потом они исчезли и появились только через полмили, совсем близко от Кейплтона. Увидел их первым Холмс. Он остановился и с торжеством указал на них рукой. Рядом с отпечатками копыт на земле виднелись следы человека. Сначала лошадь была одна, вырвалась у меня. Совершенно верно. Сначала лошадь была одна. Стойте, а это что? Двойные следы человека и лошади резко повернули в сторону Кингспайлинда. Холмс свистнул. Мы пошли по следам. Он не поднимал глаз от земли. Но я повернул голову вправо и с изумлением увидел, что эти же следы шли и в обратном направлении. «Один ноль в вашу пользу, Отсон», — сказал Холмс, когда я указал ему на них. «Теперь нам не придется делать крюк, который привел бы нас туда, где мы стоим. Пойдемте по обратному следу». Нам не пришлось идти далеко. Следы кончились у асфальтовой дорожки, ведущей к воротам Кейплтона. Когда мы подошли к ним, нам навстречу выбежал конюх. «Идите отсюда!» — закричал он. «Нечего вам тут делать!» «Позвольте только задать вам один вопрос», — сказал Холмс, засовывая указательные большой пальцы в карман жилета. «Если я приду завтра в пять часов утра...» повидать вашего хозяина, мистера Сайлиса Брауна. Это будет не слишком рано? Скажете тоже, рано, сэр. Мой хозяин подымается ни свет ни заря. Да вот он и сам. Поговорите с ним. Нет-нет, сэр, он прогонит меня, если увидит, что я беру у вас деньги. Лучше потом. Только Шерлок Холмс опустил в карман полкроны, как из калитки выскочил немолодой мужчина свирепого вида с хлыстом в руке и закричал. — Это что такое, да, Уссон? — Сплетничаете, да? — У вас дело что ли, нет? А вы какого черта здесь шляетесь? — Чтобы побеседовать с вами, дорогой мой сэр. Всего десять минут нежнейшим голосом проговорил Холмс. — Некогда мне беседовать со всякими проходимцами. Здесь не место посторонним. Убирайтесь, а то я сейчас спущу на вас собаку.